Глава девятая На следующий день после возвращения из свадебного путешествия в Мексику Кристофор рано утром отправился на винодельню. Камила складывала посуду в раковину, когда к завтраку спустилась Максин. Она не потрудилась поздороваться и не ответила на приветствие Камиллы. Хмурая, угрюмая, Максим налила себе чашку кофе, Села за стол и сурово посмотрела на падчерицу. «С чего это ты вздумала обустроить коттедж для моей матери? Пытаешься произвести впечатление на отца? Если это ради меня, то могла бы не стараться. Моя мать способна сама о себе позаботиться. Она привыкла жить просто, без излишеств. Потому я и поселила ее там. В шато мать чувствовала бы себя неуютно. Для нее спальни слишком роскошны». Камилле эти слова показались странными, однако она промолчала. Похоже, Максин не особенно любила свою мать. В ее голосе не слышалось ни нежности, ни заботы. «Я лишь хотела убедиться, что в коттедже достаточно тепло. Ночи становится все холоднее. Наверное, в шато вашей маме будет лучше, хотя ей не по душе роскошные спальни», произнесла Камилла, стараясь быть вежливой. «Она довольно крепкая для своих лет». В ее парижской квартире всегда царил ледяной холод, ей это нравится. Моя мать выросла за городом. Прежде Максим ничего не рассказывала ни о своей семье, ни о детстве, будто она появилась на свет уже взрослой в костюме от кутюр. Трудно представить, что когда-то эта женщина была ребенком, что у нее есть мать. Максин говорила о ней весьма отчужденно. «Знаешь, ты можешь вернуться в университет, когда пожелаешь». «Кристоф сказал, что ты хотела поступить в школу бизнеса. Возможно, тебе стоит подумать об этом в январе», — сухо отчеканила мачеха. Это прозвучало так, словно она велела подчериться собирать вещи. «Сейчас уже поздно подавать заявление», — тихо ответила Камила. «Я не смогла бы начать занятия раньше следующей осени, но мне это и не нужно. Мне нравится работать с папой». Максим кивнул. «Что ж, давай-ка проясним». Теперь я хозяйка этого дома. Шатлен Шато Джой. Это французское слово означало владелица замка. Я, а не ты. Ты можешь оставаться здесь. Немигающие глаза Максин впились в камилу точно два сверла. Но теперь всем распоряжаюсь я. Не думай, будто сумеешь вертеть своим отцом, как захочешь. Только попробуй, и тебе придется иметь дело со мной. Максим не теряла времени даром, не прошло и суток после их возвращения, а она уже угрожала падчерице. «Конечно, я могу здесь оставаться. Это мой дом», — напомнила Камилла. «И чего, по-вашему, я хочу от своего отца? Я вовсе не верчу им. У нас не такие отношения». «Я вижу тебя насквозь. Играешь в ласковую дочурку, изображаешь прекрасную принцессу, обожающую своего папочку, а сама веревки из него вьешь». Усмехнувшись, проворчала мачеха. Ничего подобного. Камила подумала о скоропалительной женитьбе отца. Если бы она вела из него веревки, как уверяла Максим, то убедила бы отменить свадьбу. Это Максим завладела отцом, подчинив его себе. Просто знай, если пойдешь против меня, горько пожалеешь. Камила вышла из кухни, поднялась к себе в комнату, чтобы успокоиться, и через несколько минут отправилась на винодельню. Она сомневалась, нужно ли рассказывать отцу о разговоре с мачехой. Эта женщина оказалась настоящим чудовищем, но Камила понимала, если сообщить Кристофу, то он обязательно найдет оправдание поведению Максин или постарается смягчить резкость ее слов. Отец всегда думал о людях хорошо, верил каждому и пытался обелить даже мошенников и лжецов, а теперь и эту интриганку. Поразмыслив, Камила решила молчать осторожность не повредит. Докладывать отцу о выходках его жены и жаловаться на нее бессмысленно, это ни к чему не приведет. Крестов хотел верить, будто Максим само совершенство. Жалобы дочери только расстроили бы его или рассердили, ведь мачеха наверняка постаралась бы представить свою историю. Камилле не с кем было посоветоваться, ей не хотелось снова звонить Флоренс, Во время их последнего разговора та убеждала ее, что они с Максин еще станут лучшими подругами, рассказывала о своей мачехе, которую тоже поначалу не взлюбила. Она никогда не встречала женщин вроде Максин и не понимала, в какое положение попала Камила. Извилистая дорога на винодельню тянулась вниз. Думая об угрозах мачехи, Камила невольно ускорила шаг. Ей хотелось освободиться от гнева. День не задался с самого утра. Придя на работу, она обнаружила в своем кабинете Чезара. При виде камиллы тот ничуть не смутился. Он сидел в ее кресле за ее столом и рылся в ящиках. Что вы делаете, резко воскликнула Камила. Джой уволила бы его и за меньший проступок, если бы крестов позволил. Ищу конверт с деньгами на мелкие расходы! самодовольно ухмыльнулся управляющий. Конверт в сейфе. Зачем он вам понадобился? Спросила Камилла. Ее голос прозвучал жестко, но Чезаре заслужил. На сей раз он перешел все границы. «Графиня сказала мне, следует выделять больше денег на текущие расходы и обещала обсудить это с твоим отцом. Она здесь не работает, в отличие от меня. Наличными деньгами распоряжаюсь я, и Максим не графиня, хотя и называет себя так. Она была замужем за графом и носит титул по праву». «Теперь она замужем за моим отцом, а он не граф», — возразила Камила, «И не в ее власти обещать вам больше денег. Максин не работает на винодельне. Ее слово тут ничего не значит. В общем, больше сюда не возвращайтесь и не смейте приближаться к моему столу». Чезаро из подлобья бросил на нее свирепый взгляд и двинулся к двери. Когда дверь за ним захлопнулась, Камила достала из тайника ключ и заперла ящики стола. Определенно начался новый период, если Чезары считал возможным бесцеремонно рыться у нее в столе в поисках наличных денег и даже не потрудился извиниться. Вечером она сообщила об этом отцу, когда они вдвоем пешком возвращались домой. В течение дня оба были заняты делами и не виделись. «Я поговорю с Максим», — обещал Крестов. «Наверное, она просто старалась быть любезной из чезара «Кстати, Максин сказала, что охотно поможет тебе в продвижении нашего бренда, и еще она хочет, чтобы мы чаще устраивали приемы на винодельне». Максин считает это удачным пиар-ходом. Сэм маршал предупреждал, что старая гвардия долины Напа не примет Максин, но у нее были знакомые среди богатых виноделов-новичков, скупавших винные заводы ради выгодных инвестиций или исчиславия. Она собиралась начать приглашать новоиспеченных магнатов и миллиардеров со всего мира. Многих из них Максим теперь знала. Эта женщина прекрасно сознавала, что брак с Кристофом придал ей веса в обществе и открыл перед ней все двери. Она уверяла, будто светские приемы помогут винодельне обзавестись новыми связями, но Камила чувствовала, у мачихи имеются свои скрытые мотивы. Это ее тревожило. «Значит, Максим будет работать с нами, папа?» — спросила она. Мачиха вела себя так, словно собиралась прибрать к рукам и шато Джой. Это грозило разрушить все. Камиле и без того тяжело было видеть ее дома по вечерам, а теперь она задумала воцариться и на винодельне. «Только в особых случаях. Речь идет об организации торжеств», — мягко произнес Крестов. «В этом ей нет равных, и она знает, как привлечь публику с деньгами». Люди находят Максин очаровательной. Она умеет придать блеск всему, за что бы ни взялась. Наверное, нам следует поучиться у нее. Камила благоразумно удержалась от едкого замечания в адрес мачехи, зная, что отцу бы это не понравилось. Она не станет заниматься нашей с тобой работой, но при желании мы можем сделать ее директором по организации мероприятий и связям с общественностью. Максин хочет узнать как можно больше о нашем бизнесе. У нас семейное предприятие, а она теперь член нашей семьи? Камилла передернула от этих слов. Ее мутило от мысли, что Максин вошла в их семью. Просто скажи ей, чтобы не давала Чезары никаких обещаний. Мне и без того приходится следить за его тратами. Он постоянно требует денег на текущие расходы, никогда не возвращает ни цента и вечно жалуется, что мы ему задолжали. Отец и сам знал о жадности Чезаро к деньгам, Джой твердила ему об этом годами. На самом деле он берет слишком много, хотя не признается. «Суммы, что он присваивает, нас не разорят», — улыбнулся Крестов, когда они подходили к шато. Максин заметила их издали и распахнула дверь, представь перед ними в великолепном бархатном вечернем платье цвета красного вина. Она переоделась к ужину, желая произвести впечатление на новообретенного мужа, а может и на падчерицу. Интерьер шато служил для нее прекрасным фоном. Она была похожа на королеву и, судя по всему, совершенно освоилась в новом доме. «Вернулся домой с войны!» Она с улыбкой поцеловала Кристофа и, когда тот вошел, протянула ему бокал вина. День выдался прохладный, а к вечеру стало еще холоднее. Максим затопила камин, Кристоф уселся в кресло напротив огня и любовался женой, потягивая вино, а Камила поднялась к себе в комнату, чтобы вымыть руки, причесаться и привести себя в порядок перед ужином. Она не собиралась надевать вечернее платье, у нее не было такой элегантной одежды, как у мачихи. Но даже если бы была, ей казалось нелепым разодеться в пух и прах ради того, чтобы поесть в кухне испеченные ракель лепешки така. Максим, похожая на владелицу замка, сидела в кресле рядом с Кристофом. Когда она наклонилась поцеловать мужа, огонек в ее глазах обещал, что ночью его ждут иные удовольствия. Через полчаса Камила вернулась из спальни и застала их целующимися. «Так мы еще собираемся ужинать в семь?» — спросила она с порога. «Всем слишком рано! Это просто нелепо!» — рассмеялась Максим, глядя на мужа. «И так по-американски, почему бы нам не начать ужин в восемь или в половине девятого? Ведь мы же, в конце концов, французы!» «Я нет!» — возразила Камилла. «Я наполовину американка, и моя американская половина к семи часам уже умирает от голода». Тогда почему бы тебе не поесть прямо сейчас, а мы поужинаем позднее, предложила Максим. Крестов кивнул. Ему понравилась мысль перенести ужин и немного отдохнуть с женой у камина. Камилла молча пошла в кухню, разогрела две лепешки в микроволновке, съела их и через пятнадцать минут поднялась к себе в спальню. Ее отец с мачехой о чем-то тихо шептались и смеялись, словно делились своими секретами. Она не стала им мешать, просто ушла в свою комнату, тихо закрыла дверь и села на кровать. Похоже, их семейная жизнь закончилась. Теперь в доме распоряжалась Максим, о чем она и предупредила патчерицу утром. Камилла только что увидела этому подтверждение, а Кристоф даже не понял, что произошло. Максим задумала снова сделать из него француза. С ее появлением связи отца с американскими традициями начали ослабевать их ужины в кругу семьи остались в прошлом. Следующие два дня Камила ужинала одна в кухне в обычное время, а Кристоф и Максим поели один раз в половине девятого, а на другой день в девять. Отец допоздна задержался на заводе. Максим попросила Ракель ставить два прибора. Камиле ясно давали понять, что ей не место за столом с мачехой и отцом. Чтобы закрепить новый порядок, Максим сказала Кристофу, будто Камила решила не есть после семи часов. Ему же понравилось ужинать поздно. Камилу вычеркнули из их жизни, но она подумала, что тогда же лучше, не придется вежливо беседовать с мачехой и притворяться довольной ради отца. Теперь она ужинала быстро и просто, а к половине восьмого уже лежала в кровати и смотрела телевизор. Конечно, ей не хватало вечерних разговоров с отцом, но, по крайней мере, не нужно было сидеть за одним столом с Максим. Этот раунд француженка выиграла легко. На следующий день должна была прилететь из Парижа мать Максин. Кристоф сказал, что с учетом времени, которое уйдет на получение багажа, таможенный досмотр и дорогу до долины Напа, она доберется до Шаток пяти часам и попросил Камилу прийти домой пораньше. Чезары поручили встретить пожилую даму в аэропорту и предупредить, когда они будут подъезжать к дому. Камила обещала быть вовремя, чтобы приветствовать новую родственницу на крыльце. Отец тоже собирался освободить вечер по такому случаю. Максим недовольно ворчала, незачем поднимать суету из-за пустяка. Камила удивила, что она не поехала в аэропорт встретить мать. До аэропорта слишком далеко. А ждать, пока мама пройдет таможенные формальности, чересчур утомительно, — объяснила Максим. Решено было встретить ее мать дома в Даленинапо. Камила с тревогой размышляла о том, как перенесет перелет пожилая женщина, в каком состоянии прибудет в страну, ведь нелегко пересекать Атлантику в 87 лет. Возможно, ей понадобится кресло на колесах, — решила Камила и попросила Чезары положить его в машину на всякий случай. Они держали кресло на винодельне для престарелых посетителей. У Камиллы и Кристофа день выдался трудный. чезары позвонил с дороги, как обещал. Камилла взбежала на холм, чтобы успеть вовремя, и стояла на верхней ступеньке парадной лестницы, когда Чезары подъехал к шато. Позади него сидела в салоне автомобиля женщина в шляпке. Встречающие выстроились на крыльце. Максим с каменным лицом заняла место рядом с Камилой. Учитывая преклонный возраст дамы и родство с Максин, Камилла почему-то ожидала увидеть ее в огромной шляпе с вуалью и в лисьем палантине, как у Мэгги Смит в сериале «Аббатство Даунтон». Но из машины выбралась сухонькая старушка в потрепанной шляпке с цветами, из-под которой выбивались пушистые ярко-рыжие волосы. На ней было короткое пальто, надетое поверх какого-то длинного бесформенного балахона в цветочек, высокие кеды конверс, а за плечами рюкзак. В руках она держала маленький белый шерстяной клубок, который яростно всех облаивал. Старушка опустила его на землю, тот, как игрушечный мячик, подкатился к Максин, сердито тявкнул и зарычал, будто собирался вцепиться ей в лодыжку. — Ради бога, мама! — раздраженно воскликнула Максин по-английски, отталкивая песиком мыском туфли, отчего тот зарычал еще громче. — Обязательно было привозить с собой собаку. «Конечно», — спокойно ответила дама, улыбнулась Кристофу и Камиле и расцеловала дочь его без щеки. Она казалась бодрой и полной сил, в зеленых глазах сверкала зорной огонек. Белая собачка с любопытством обнюхала Камилу и завиляла хвостиком, когда то наклонилась ее погладить. «И что у тебя на ногах?» — поморщилась Максим, заметив Кеды Конверс. Платье ее матери больше напоминало домашний халат, чем дорожную одежду. Кеды, у меня в самолете всегда опухают ноги, а спортивная обувь удобная. Ты выглядишь нелепо, прошипела дочь. Кристоф вежливо поздоровался с тещей по-французски и церемонно поцеловал ей руку. Прежде Камила не видела, чтобы отец проделывал такое, хотя во Франции именно так приветствуют пожилых замужних женщин и вдов. Мать Максин тоже держалась любезно во время краткого разговора, с восхищением отозвалась Ашатою и поблагодарила зятя за приглашение. Крестов представил теще Камилу, торопка обратилась к ней по-английски. Мать Максин говорила по-английски чисто, хотя и с акцентом. А как зовут вашу собачку? Спросила Камила и снова погладила песика, который приветливо вилял хвостом, но сердито косился на Максим. Похоже, он хорошо знал ее и не жаловал. Ее зовут Шупет, улыбнулась пожилая женщина. А меня Симона. Какой она породы? Мальтийская болонка, но с примесью. Наверное, в ней есть немного от чихуахуа, у моих соседей такой песик. Или от пумеранского шпица. Собачка была совершенно белой, очень пушистой и крошечной, как ее хозяйка. Камила решила, что ростом Симона не больше пяти футов. Дочь возвышалась над ней, как башня. Старушка в своем забавном одеянии, в шляпке, цветастом халате и кедах напоминала добрую фею из сказки. Похоже, ее не волновало, как она выглядит. Кристоф подумал, что Симона устала после перелета и предложил проводить ее до коттеджа. «Вероятно, вам захочется прилечь, ведь в Париже сейчас два часа ночи», — произнес он. «Я прекрасно себя чувствую». «В самолете я поспала и посмотрела два фильма», — сообщила теща с любопытством, оглядываясь вокруг. Камила ни за что не дала бы ей больше семидесяти лет. Симона тепло улыбалась ей во время разговора, а Максим, напротив, была хмурой и недовольной. Приезд матери ее не радовал. Она откровенно не выносила собачку и с неодобрением косилась на мать. Казалось, две эти женщины бесконечно далеки друг от друга, как небо и земля. «Я с удовольствием прогуляюсь и осмотрюсь, когда заброшу вещи в дом», сказала Симона, следуя к коттеджу за Кристофом и Камилой. Максин с кислым видом замыкал шествие. Она сознавала, что должна перевести мать в Америку хотя бы из экономии, но тяготилась ее обществом и не считала нужным скрывать это. Рано утром Камила отнесла в коттедж продукты, которые могли понадобиться и понравиться старой женщине. Молоко, чай, сахар, мед, кофе, джем, немного хлеба и булочки с корицей на завтрак, апельсиновый сок и фрукты. Она не сомневалась, что мать Максим будет есть в шато, но старушка могла проголодаться вечером или рано утром. Камилла захватила ей йогурт, немного бри, коробку крекеров, а в последнюю минуту плитку шоколада. Когда Кристоф открыл дверь домика и пропустил Симону вперед, та восторженно всплеснула руками. Как здесь чудесно! Прелестный дом! воскликнула она, с благодарностью глядя на дочь. Таня ответила. Симона долго благодарила Кристофа за теплый прием, потом сняла шляпу и оставила ее в спальне. Растрепанные огненные волосы пушистым облаком окружали ее голову. Шупец с лаем носилась по комнате, виляя хвостом. Камила снова наклонилась поиграть с ней, затем показала Симоне кухню и запас продуктов. Открыв холодильник, она с удивлением обнаружила там больше провизии, чем оставляла. «Моя мать предпочитает готовить себе сама. Она не будет есть с нами», — с презрением бросила Максин и выразительно посмотрела на Симону. Та отлично поняла намек, но осталась равнодушной и, похоже, не удивилась. Я попросила Чезарес снабжать ее продуктами. «Ты должна обязательно прийти ко мне на ужин», сказала Симона Камиле и так и внула. Ей понравилась эта маленькая сухонькая женщина, такая веселая и живая, нисколько не похожая на свою холодную, насквозь фальшивую дочь, которая за все время ни разу не улыбнулась и даже не обняла мать. Крестов показал теще, как работает новая отопительная система и убедился, что в камине лежат дрова. Потом они с Максим попрощались и ушли, а Симона предложила Камиле остаться и выпить чаю. Твой отец, добрый человек, промолвила она, наливая чай в чашке с цветочным узором, который Камила заботливо принесла из шато. Они сидели за маленьким столиком в кухне, где, по словам Максин, должна была обедать Симона. Решение мачехи ужаснуло Камилу. Она полагала, что пожилая женщина заслуживает уважения и опеки. Но Максим пожелала, чтобы ее мать заботилась о себе сама и с самого начала ясно дала это понять. «Да, он добрый», — подтвердила Камила. «Мы с дочерью не особенно ладим», — призналась Симона. «Я всегда прямо говорю ей, что думаю. Наверное, в этом моя ошибка. И я для нее недостаточно элегантна. Впрочем, мне это не нужно. Я выросла на ферме, А в город переехала после замужества, но мне никогда не нравилось там жить. Отец Максин умер, когда она была ребенком, и я вместе с ней вернулась в деревню к своей сестре. Там были коровы, куры, козы и лошади. Максим их ненавидела. Она так и не простила мне, что я увезла ее из города. Не могла дождаться, когда вырастет и уедет». Дочь хотела проводить время с богатыми людьми, а не с крестьянами, вроде меня и моей родни. Так она всегда говорила, даже в детстве. В восемнадцать лет дочь уехала в Париж и больше не возвращалась. Недолгое время Максин была моделью, подрабатывала продавщицей в бутике, а потом вышла замуж. Ей везло на хороших мужчин. Как вижу, повезло и на сей раз. Несколько лет назад умерла моя сестра, ее дети продали ферму, и мне пришлось снова перебраться в город. Я не знала там никого, кроме Максин, и вот теперь я в Калифорнии, чему страшно рада. Симона, к удивлению Камилы, достала из рюкзака пачку французских сигарет. Эта жизнерадостная, полная задора женщина мало походила на старуху 87 лет. «Ты должна показать мне виноградник и винодельню и все, что тут есть», продолжила она, выдыхая едкий сигаретный дым. «Я хочу узнать как можно больше. Хорошо переехать из города сюда, на природу и жить среди виноградников. Здесь совсем как в Италии». «А сколько тебе лет, моя дорогая?» спросила Симона, улыбающуюся Камилу, и та вдруг почувствовала, что у нее появилась настоящая бабушка, а может и друг». К облегчению Камилы Симона оказалась совсем не такой, как она ожидала. Двух женщин вроде Максин в доме она бы не выдержала. Ей с одной приходилось тяжело. Мне двадцать три года. В июне исполнится двадцать четыре. Я работаю на винодельне вместе с отцом. Как ужасно потерять мать, вздохнула Симона. Наверное, тебе неприятно видеть тут Максин, новую жену твоего отца когда умерла твоя мама спросила она и потушила окурок воспользовавшись блюдцем вместо пепельницы тринадцать месяцев назад на лице симона отразилось удивление подбежавшая шупе туткнулась мордочкой ей в ноги хозяйка подхватила ее и посадила к себе на колени собачка обследовала стол но к своему разочарованию не обнаружила еды «Совсем недавно», — заметила Симона. «Вероятно, твоему отцу было очень одиноко без нее. С мужчинами такое случается. Некоторые после счастливого брака просто не могут жить одни». Она встретилась взглядом с Камилой, и в глазах ее промелькнуло странное выражение. «Я не уверена, что с Максим твой отец будет жить тихой домашней жизнью. Она не из тех женщин, Моя дочь всегда строит грандиозные планы и прежде всего заботится о себе, а не о других. Максим не способна кого-либо опекать, ей это не свойственно. Между двумя замужествами она оставила со мной своих сыновей, совсем еще маленьких. Вряд ли она поступила правильно. Мальчики очень на нее похожи, особенно мой старший внук. младшие любят азартные игры и плохо учатся. Я слишком избаловала их. Потом Максим снова вышла замуж, и дети переехали к ней. Им было тогда десять лет и двенадцать. Симон рассказывала историю своей семьи, и Камила жадно ловила каждое ее слово, понимая, что услышит правду. Мать Максина уже нарисовала портрет, далекий от того образа, что старательно поддерживала утонченная графиня. Это случилось, когда она вышла замуж за графа с поместьем в Перегоре? Кристоф рассказывал Камилле о нем, но утверждал, что ничего не знает о первом муже Максин. Нет, ее первым мужем был молодой парень. Они поженились, когда моя дочь работала моделью. Он отец мальчиков. У его родителей водились деньги, но семья не одобряла этот брак. Муж довольно быстро развелся с Максин, и какое-то время ей приходилось тяжело. Тогда она и привезла ко мне сыновей. Ее второй муж, хороший человек, искренне привязался к мальчикам. Он работал литературным редактором в Париже, у него не было больших денег, и Максин развелась с ним, когда встретила Шарля, графа, и вышла замуж в третий раз. Она навсегда вычеркнула из своей жизни двух первых мужей. Мальчики никогда не видели отца. Я даже не уверена, что она вообще упоминает о Стивене, своем втором муже, словно его не было вовсе. Максим прекрасно жила с графом, правда, терпеть не могла его детей и пыталась держать их на расстоянии, когда он постарел, и здоровье его расстроилось. Это она придумала переехать в Перегоре, чтобы дети Шарля не могли следить за каждым ее шагом. Там она чувствовала себя свободно, делала, что хотела, старалась отдалить детей от отца, а бедный Шарль был совершенно ее очарован и постоянно буловал ее, дарил драгоценности, наряды от кутюр, Даже картины, которые Максим продала после его смерти, чтобы переехать сюда. Дети Шарля поквитались с ней, как только не стало их отца. Все закончилось весьма скверно. Я не знаю подробностей, но они дали ей день или два на то, чтобы вывести вещи из обоих домов и пытались через суд вернуть присвоенное ею имущество. В частности, несколько очень ценных картин, которые, как уверяла Максим, Шарль подарил ей. Она сожгла за собой все мосты в Париже и переехала сюда. А теперь снова удачно вышла замуж за чудесного человека и стала хозяйкой замка. Максим, как кошка, всегда приземляется на четыре лапы, и у нее девять жизней. Симона улыбнулась Камиле, и обе тотчас почувствовали, что между ними заключен союз. Камилла потрясенно слушала рассказ старой женщины, размышляя, много ли известно отцу о прошлом его новой жены. Похоже, почти ничего. Лишь малая часть, которую та пожелала ему открыть. Максим изображала себя жертвой ужасных пасынков и падчерицы, но они, без сомнения, обвинили бы мачеху в тех же грехах, если не в худших. «Мой отец безумно в нее влюблен», — тихо произнесла Камила. И Симона кивнула, ничуть не удивившись. Как и большинство мужчин. Максин умеет заворожить их, в этом ей нет равных. Мужчины любят опасных женщин вроде нее. Несчастный Стивен был убит горем, когда она его бросила. Максин не позволяла ему видеться с детьми. Они ему не родные, однако он успел привязаться к ним. Вскоре после развода он женился снова и переехал в Лондон. Его семья владеет там банком, но они не хотят иметь дело ни с Максином, ни с мальчиками. Моя дочь всегда оставляет после себя развалины, но, похоже, это ее не волнует. Она легко меняет окружение и начинает новую жизнь. Теперь в долине Напа. Наверное, здесь все от нее без ума. Уверена, брак с твоим отцом открыл перед ней нужные двери. Не совсем пробормотала Камила, мысленно перебирая все, что узнала о мачехе. Она сразу поверила рассказу Симоны. Родная мать знала правду о Максин. Мой отец не любит светскую жизнь, как она. Максим пытается уговорить его устраивать пышные приемы и встречаться с важными людьми, но папе нравится проводить вечера дома, а они с мамой редко ходили развлекаться. «Максин не позволит ему так жить», — возразила Симона. «У нее другие цели». Она всегда желает большего и вечно ищет новые возможности, строит новые планы. Такова ее натура. «Вы думаете, Максим бросит моего отца ради кого-нибудь другого?» — шепотом спросила она, на случай, если кто-то придет проведать Симону и подслушает их разговор. От слов новой знакомой у нее захватило дух. «Не исключено. Если только она не влюблена в твоего отца...» сильнее, чем обычно. И все же Максим бросит его, если вдруг наткнется где-нибудь на золотые россыпи. Перед таким искушением не устоит. А тут в долине немало богатых мужчин. Эта немолодая женщина обладала ясным и острым умом. Камила ненавидела мачуху, однако не хотела, чтобы отцу разбили сердце. «Влюбляясь в Максим, мужчины вступают в рискованную игру», — продолжила Симона. «Обычно они об этом знают или догадываются, но не могут удержаться и ставят на кон все. Она подталкивает их к краю безумия, а это всегда опасно. Если человек сводит тебя с ума, и ты чувствуешь, что одержи им, беги, он принесет тебе одни несчастья. Максин губит всех, кто ее любит» даже собственных сыновей. Ее волнует лишь она сама. Отец наверняка не знает, что он ее четвертый муж, а не третий, — подумала Камила. Похоже, второго она просто вычеркнула из жизни, отшвырнула, как ненужный хлам, поскольку у него не было состояния. С безденежными мужчинами она расправляется быстро. «Максим всегда тянет к тем, кто влиятельнее или богаче». «Твоему отцу придется щедро тратить деньги, чтобы содержать ее», предупредила Симона и вдруг смутилась, сообразив, что слишком много наговорила для первой встречи и, наверное, сболтнула лишнее. «У меня есть привычка трещать безумолку», она улыбнулась Камиле. «Может, теперь пойдем прогуляемся, пока не стемнело?» Камила кивнула. Откровенный рассказ Симоны о дочери ошеломил ее. Пожилая дама надела пальто и следом за Камилой вышла из домика. Ее рыжие волосы развивались на ветру. Сад привел ее в восторг, но особенно ей понравился огород, а при виде кур она захлопала в ладоши от радости. Камила улыбнулась. «Я не видела живых кур с тех пор, как переехала в Париж. Чудесно! Я буду приносить вам каждый день свежие яйца». «Папа говорит, что нам нужно больше не сушек, а эти, боюсь, уже довольно старые», — объяснила Камила. «Если кто-нибудь отвезет меня на птицеферму, мы можем купить, и ты должна обязательно прийти ко мне на обед». «Любишь косуле?» «Я не знаю, что это такое», — призналась Камила. «Конечно, ты ведь американка, откуда тебе знать? Это вроде мясного рагу с фасолью. Мы приготовим утиное конфи, запеканку пармантье и потафе, а еще почки, говяжьи мозги и рубец. Утиное конфи, утиные ножки, томлёные в жире, запеканка пармантье, картофельно-мясная запеканка с морковью, потафе, мясной бульон и сваренная в нем говядина с овощами. Названия, которые перечисляла Симона, показались Камиле пугающими, хотя отец, наверное, знал эти блюда. «Можешь приходить ко мне обедать в любое время», — предложила Симона. «Я ем одна с тех пор, как папа с мачехой вернулись из Мексики», — тихо произнесла Камилла. Максим нравится ужинать поздно. «А я ем довольно рано, потому что уже старая, и вставать люблю рано. Приходи есть ко мне», — пригласила Симона. Они вернулись в коттедж, и Камила предложила принести из шато ужин на подносе. Но старушка сказала, что перекусит фруктами и йогуртом, а потом отправится спать. Она объяснила, что плотно пообедала во время долгого перелета. В самолете кормили очень вкусно. Симона уже много лет никуда не летала. «Приходи ко мне завтра», — повторила она и обняла Камиллу. «Нас ждет много интересного». «Я научу тебя готовить блюда французской деревенской кухни, а ты расскажешь мне о винограде». «Договорились?» Зеленые глаза Симоны искрились весельем, и Камилла не удержалась от смеха. «Договорились?» «Кстати», — добавила Симона, «не пугайся, если Максим заявит тебе, будто я слабоумная. Наверное, она перепугалась, что я наговорю тебе лишнего. И ни к чему знать, о чем мы беседуем. И я еще не выжила из ума». Она добродушно рассмеялась, снова напомнив Камиле фею крестную из сказки. Эта забавная сухонькая старушка, несмотря на возраст, отличалась редкой проницательностью и острым умом. В тот день Камилла многое узнала о своей мачехе, хотя и не услышала о ней ни одного доброго слова. Разговор с Симоной подтвердил то, что давно подсказывала ей интуиция, но она не собиралась ничего сообщать отцу. Это причинило бы ему боль. Теперь Камилле было о чем поразмышлять. Я скажу Максим, что мы играли с собачкой и гуляли по саду, если она спросит. А почему Шупет так ее не любит? Она рычала на Максим, когда вы только приехали. Однажды Максим пнула ее. Шупет тоже еще не выжила из ума. Она никогда ничего не забывает. Они вместе посмеялись, затем Камила вернулась в шато. Давно ей не было так легко и радостно. Камила разогревала ужин, когда в кухню вошла мачиха чтобы открыть бутылку вина. Минуту она молчала, но стоило Камиле сесть за стол, заговорила резким тоном. «Не обращай внимания на мою мать. Она страдает старческим слабоумием». Камила кивнула, словно соглашаясь с мачехой, потом сказала, что они прогулялись к курятнику, и Симоне там понравилось. «Ну, конечно», — кивнула Максим. «В душе она крестьянка. Ты видела, в чем она приехала сюда?» Мачеха презрительно скривилась, а Камилла улыбнулась и молча доела ужин. Симона сохранила ясный ум. Эта старая женщина хорошо знала свою дочь. Теперь у Камиллы появилась новая подруга, союзница против мачехи. Впервые с тех пор, как отец сообщил ей, что женится, она не чувствовала себя одинокой. Будущее ее больше не пугало. Камила получила важные сведения о Максим и запомнила каждое слово Симоны. «Вероятно, когда-нибудь ей это пригодится».